«Билет в Европейский экспресс». Из этой главы вы узнаете о том, что добиться вступления в Европейский Союз сложнее, чем в «Пионеры», к кому и по каким причинам ревнуют Россию Америка, а также о том, что сейчас в мире скопилось огромное количество государств-призраков. «Пустите меня в Европу!» Вы за границей когда-нибудь были? Был. В Европе. А вы туда по турпутевке или на машине ездили? Я по ней пешком ходил. С пехотой. Из кинофильма «Бриллиантовая рука». Я опять хочу в Европу. Нет, я там был, в отличие от героя известного анекдота. Я действительно снова хочу. Я соскучился по чистым аккуратным улочкам, по маленьким уютным городкам, по беззаботным улыбающимся лицам, по теплому безснежному климату, по тихой размеренной жизни, по магазинам, в которых можно найти массу прикольных вещей. Когда я в возрасте 20 лет на две недели попал в Германию на журналистскую стажировку, то все это время пробыл в состоянии легкого гипноза. В Москве в день отлета валил снег, а в западногерманском германском Штутгарте светило солнышко, и люди ходили в майках. В Москве меня постоянно окружали озабоченные люди, а там все улыбались. Я с большим трудом переваривал эту сказку. Я бы не смог там жить. Долгая жизнь без привычного адреналина Кажется мне невыносимо скучной. Когда нет постоянных проблем, которые надо решать, атрофируются мускулы, когда не надо постоянно бороться с морозом, бюрократией, расстоянием, чувствуешь себя вялым и сонным. Я не хочу там постоянно жить, но я хочу легко туда ездить. На выходные, на каникулы, просто так, по настроению, В принципе, у меня есть такая возможность. Но каждый раз, вспоминая, каких трудов стоит оформление всех виз и документов, я испытываю раздражение. А главное, чувствую несправедливость. Ведь почти все наши соседи уже могут ездить в Европу свободно. А мы – нет. Почему? Я что, хуже, что ли? Я с ревностью смотрю за соседними странами. Одна за другой они раскрывают свои объятия Евросоюзу, и тот входит в них без боя. Литва, Латвия, Польша, Болгария, Украина. Одна за другой эти страны пропадают за волшебными дверями Европы, уходят в мир без границ, коммунальных хлопот и природных катаклизмов. «Мне обидно, что мою страну не приглашают». «Я европеец в душе и по крови. Почему меня не хотят признать своим родственником?» Досье. Сергей Александрович Караганов. Родился 12 сентября 1952 года. Окончил экономический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Доктор исторических наук специализировался на исследовании экономических аспектов внешней политики, советско-американских отношений, военной стратегии США, проблем разоружения, европейской безопасности. В настоящий момент заместитель директора Института Европы, Академии наук РАН, член Совета по внешней политике МИД, Российской Федерации, член научно-консультативного совета, при Совете Безопасности Российской Федерации, советник руководителя администрации президента Российской Федерации по внешней политике, член так называемой «теневой восьмерки» постоянной конференции по подготовке рекомендаций для G8. Среди прочих членов Киссинджер, Ругьеру, бывший глава ВТО, Волкер, бывший глава ФРС, Бергстен, бывший замминистра торговли, и другие. «Под охраной окол демократии» или «Как России жениться на Европе?» «Америка нас ревнует» или «С кем лучше дружить?» «Государство-призраки» или «Как пройти на кладбище суверенитетов?» «Мир пора перекраивать» или «Свобода как оружие массового уничтожения?» под охраной акул-демократии. Сергей Александрович, вопрос для разгона и разминки. Восток и Запад. По какому пути идти Россия или направиться третьим путем в Азиопу? Болтовня. О культурно-политическом выборе между Востоком и Западом. Сущая галиматья. Если когда-то какой-то выбор и существовал между капитализмом, социализмом, феодализмом, то сейчас такого выбора просто нет. Сейчас есть только одна дорога – европейская. Азиатской просто не существует. Америка, Таиланд, Япония, Корея, Китай, Сингапур – все идут европейским путем, путем нормального капиталистического капитализма, приводящим общество, к постиндустриальной цивилизации. Также весь передовой Восток успешно движется по дороге развития демократии, без которой немыслим капитализм. Демократия – просто среда жизни для акул капитализма. Главная причина этих бессмысленных дебатов о некоем таинственном евразийском пути в том, что некоторая часть российской интеллектуальной элиты чувствует себя абсолютно неконкурентно способной и ищет экологические ниши в мифическом мире, где она была бы востребована. Сейчас, если есть для России какой-то выбор, то не между Европой и Азией, а между Европой и экваториальной Африкой. Так что подобные кухонные беседы – пустая трата времени». Другое дело, что за этими бесплодными беседами мы пропускаем уже третью постиндустриальную революцию, очередную волну новых технологий. Поэтому настоящий и очень насущный вопрос – как нам войти в Европу? Так, я согласен, пошли в Европу. Какие проблемы? Нынешняя Европа – не то общество, в которое мы легко можем войти. Нынешняя Европа страдает низким экономическим ростом, является сильным социальным государством, которого мы себе просто позволить не можем, если хотим быстро развиваться. Еще одна проблема состоит в том, что если политическая Европа нас приветствует, то бюрократическая Европа нас отодвигает. «Чего они боятся?» «Ведь не думают же они всерьез, что мы завтра нападем на НАТО и завоюем Европу. Эпоха завоеваний прошла. В современном мире слишком дорогие инфраструктура и рабочая сила, чтобы воевать по-крупному. Никакие завоевания уже не окупят потерь от военных разрушений. Дешевле купить, чем завоевать». «Никто уже нас не боится в военном отношении. Они боятся» что мы разрушим тот уютный мирок, который они там создали. В Европе выросло уже целое поколение, которое не привыкло думать стратегически. Оберегая свой мирок, они действуют медленно, постепенно пережевывая одну маленькую страну за другой. Россия – слишком большой кусок. «Маленьких пережевывают», – вы сказали. А если Россия распадется на 10-15 маленьких государств, облегчит ли это нам вхождение в Европу? Нет, наоборот. Если Россия развалится на 10-15 мелких государств, то здесь будет множество локальных военных конфликтов. Европа от этого стратегически пострадает, потому что получит на своих рубежах источник нестабильности. Тогда процесс интеграции пойдет вспять. Но Россия не развалится. Эта опасность прошла. Значит, европейцы со своей стороны боятся. А с нашей стороны что тормозит вхождение в Европу? Или мы готовы хоть завтра? Многое тормозит. И уровень нашего экономического развития И то, что мы не готовы воспринять европейские стандарты, юридические, технические. Да и российская политическая элита на самом деле еще не сделала для себя окончательно этот выбор. У нас его твердо сделал пока один человек — Путин. Российская же элита хоть и стремится к Европе, но слегка ее побаивается, да и не очень хорошо ее знает. То есть и хочется, и колется. Что еще тормозит? Мы бюрократически, то есть на уровне исполнительного аппарата, никак не подкрепили свое намерение интегрироваться в Европу. В России нет бюрократических органов, которые бы приспосабливали нашу экономику, нашу юридическую систему к возможному сближению с Евросоюзом. Даже в Украине экономически более отсталой стране, чем Россия, существует комитет в Раде, который занимается выработкой предложений об изменении законодательства Украины по евростандарту. А у нас тогда же вопрос не ставится. В Украине в вчетверо больше чиновников, которые отвечают за сближение с Евросоюзом. А у нас все предложения о сближении с Евросоюзом находится в одном портфеле у одного министра. И портфель этот состоит из 50 направлений. Когда еще у нас дойдут руки до Европы? В германском Бундестаге существует комитет, занимающийся ЕС. В парламентах всех стран Европы есть такие комитеты. Так что, если мы хотим интегрироваться, начинать надо с бюрократии. Америка нас ревнует. Ну, вы бы и сказали об этом Путину. Говорим. Научное сообщество периодически говорит. Вот сейчас я говорю. Но и перечисленными заковыками проблемы сближения не исчерпываются. Есть еще фактор Америки. США ревниво следят за нашим сближением с Европой и очень умно пытаются оттянуть нас от пути интеграции с Европой которые предложил Путин, тащат в свою сторону. Так надо со всеми дружить. Это же и приятно, и выгодно. У нас для этого слишком ограниченный бюрократический ресурс и слишком ограниченное время президентского срока. Вопрос ведь не в чистой дружбе, не в пожимании рук и улыбках. Вопрос в том, с кем мы будем экономически сближаться. Я считаю, что это нужно делать с Европой. Это наш главный торговый партнер. Они нам ближе всего культурно и географически. В идеале у нас с Европой должна быть свободная экономическая зона без таможенных ограничений. Нам нужно сейчас использовать расширение Евросоюза, которое идет за счет стран Восточной Европы. С каждой из этих стран нужно договариваться, чтобы их вступление в Евросоюз не ставило между нами новых барьеров, а убирало их. Нам нужно стимулировать наших капиталистов вкладывать деньги в эти страны. Таким образом, мы экономически уже запустим когти в Евросоюз. Когда эти страны примут в ЕС, мы де-факто окажемся уже там, Восточная Европа заявила о своем желании вступить в ЕС. Они стали кандидатами и ждут своей очереди. А Россия даже не заявила о том, что хочет в Евросоюз. Хотя заявить об этом было бы неплохо. Пускай привыкают. Меня волнует, когда я смогу ездить по Европе без этих дурацких виз. Для этого мы должны принять совместные соглашения о борьбе с международным терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, потому что одна из причин, по которой от нас отгораживаются визами – открытость наших восточных границ. ЕС сейчас даже украинцев подначивает, чтобы они отгородились от нас визами, хотят еще одно сито поставить. Чтобы пробить эту стену, нужно делать простые вещи. Налаживать сотрудничество таможен, полиции, спецслужб, Контачить с Европолом. У нас почему-то практически нет контактов с Европолом, только с Интерполом. Вы сказали, что у нас некому заниматься сближением с Европой. Нет для этого бюрократии. Позвольте, а на кой ляд тогда МИД нужен? Огромный бюрократический аппарат, который непонятно, чем сейчас занимается. В МИДе, к сожалению, давлеет традиционное политическое мышление. Наш МИД не защищает интересы миллионов россиян, совершенно не старается облегчить им путешествия по Европе, то есть не занимается международной политикой XXI века. МИД занимается политикой прошлого века. Громкие договора, оборона, безопасность. Витает в империях. МИД нуждается в реформировании. Причем сам себя он реформировать не сможет. Как и любой бюрократический аппарат, он нуждается в реконструкции извне. Это должны делать другие люди. Например, администрация президента. А ментально мы не слишком выделяемся на фоне остальных европейцев. Мы же люди-то вороватые, угрюмые, валенки носим. Не будут ли шарахаться первое время? Россия всегда отставала от Европы. Нужно нагонять, цивилизовываться. Для выравнивания менталитетов надо больше ездить, общаться. А это опять, с одной стороны, вопрос благосостояния, то есть экономики, с другой вопрос – виз. Нужно посылать наших молодых людей учиться в Европу. Вот российский обыватель не любит, когда богачи, элита посылают своих детей учиться в Англию, Францию, не понимая, что это очень хорошо, причем для всех хорошо, в том числе и для тех, кто возмущается. Это работает на наше общее будущее, на сближение России и Европы, Эти дети, вернувшись, привезут с собой европейский опыт, связи и сами будут эмиссарами нашей культуры в Европе. Перекрестное опыление. И когда же вся эта интеграционная благодать у нас настанет? Мы и так пропустили почти сто лет из-за большевистской революции. Правда, в последние десять лет мы скакнули на тридцать. Россия сейчас по менталитету как европейская страна 30-х-40-х годов. Так что, если такими темпами пойдет, думаю, лет за 15 мы подберемся к сегодняшнему культурному уровню Европы. Но должны остаться собой. Россия все-таки самая интересная страна Европы. Копировать не надо. Надо быть. Государство-призраки. Сергей Александрович, Насколько я знаю, вы недавно подготовили свой прогноз будущего мироустройства. Поведайте краткое содержание XXI века. Есть два возможных сценария. по первому мир будет и дальше сползать к хаосу, распространению оружия массового уничтожения, к деградации огромных регионов. А по-второму, ответственность за его судьбу возьмут на себя сильные миры сего, к которым, я надеюсь, будет принадлежать и Россия. Установится новый мировой директорат. Восстановится относительный порядок и предсказуемость. Кардинально изменится и система ООН. Пока что все рекомендации о ее реформировании, в том числе изложенные в недавнем докладе Совета Мудрецов, есть такая спецкомиссия при ООН, слишком слабы чтобы обеспечить эффективное управление миром в будущем. Должны быть изменены и отношения среди так называемых «великих держав». Новый миропорядок окажется не слишком приятным для многих стран, и поэтому рассчитывать на его оперативное внедрение не приходится. Даже у ведущих мировых держав пока что не видно психологической, моральной, интеллектуальной и политической готовности – к установлению новой системы. А зачем нам вообще новая система? В чем вам видится причина грядущих кризисов? Причин вагон. Во-первых, в мире образовалось огромное количество государств и территорий, которые не могут обеспечить сами себя и свое население нормальными условиями для человеческой жизни. Их называют либо падающими, раньше они считались развивающимися, а сейчас ясно, что они разрушающиеся, либо уже упавшими, уже неуправляемыми, несостоявшимися государствами. Они являются источниками всяческих бед. От экологических загрязнений до обострения демографических проблем. Промышленно развитые страны уже давно перестали быть главными загрязнителями окружающей среды. Посмотрите на Европу. Несколько лет назад она была черно-закопченной, а сейчас превратилась в зеленую. Страны развитого мира научились очищать себя. Но главная угроза в том, что несостоятельные страны сейчас основной источник нестабильности, распространения терроризма и оружия массового уничтожения. Это результат процесса глобализации. Он дает возможность быстрее и эффективнее развиваться сильным государством, а также развивающимся странам, накопившим человеческий капитал, таким как Индия и Китай. Однако от того, что там почти не стало голодных, количество стран, где наблюдается массовый голод, практически не убавилось. Разрыв между бедными и богатыми растет, а информационная открытость мира – делает это явление как бы особенно скандальным. При этом богатых в мире пока относительно мало. Через 30-40 лет, в результате даже очень удачного развития ситуации, среди будущих 9 миллиардов жителей планеты соотношение богатых и бедных составит 3 к 6. «Мир пора перекраивать». Счастье на небесах, а в невозможности тотального и комфортного равенства мы уже убедились на собственном опыте. Были, есть и будут богатые, были, есть и будут бедные. Чего из-за этого волноваться-то? Раньше такое неравенство порождало терроризм, революционные движения внутри стран развитого мира. Теперь оно стало одним из главных факторов нестабильности всей планеты. Раньше окраины европейских городов сравнивали себя с их центром, и на этом противоречии бедности и богатства возникала, скажем, революционная Петроградская сторона, выступавшая с оружием против центра города. Теперь же условная Петроградская сторона находится в исламских государствах. Мир в свое время допустил ошибку, признав огромное количество территорий суверенными государствами. Этот просчет стал результатом становления в 50-х-60-х годах прошлого века биполярного мира. Тогда СССР и США, борясь друг с другом и конкурируя с другими державами, содействовали деколонизации мира, распространяли принцип суверенитета на мировую периферию, При этом выхолащивался сам смысл понятия «суверенитет». В итоге к 50 независимым странам, существовавшим к концу Второй мировой войны, прибавилось еще 100 суверенных государств. Но большинство из них не могут считать себя таковыми, потому что они не в состоянии обеспечить собственное развитие. В ООН сейчас состоят уже около 200 стран, и конца края этому процессу не видно, Пресловутая политическая корректность долдонит о праве наций на самоопределение вплоть до отделения и создания национального государства и незыблемости государственного суверенитета. Это был верх преступной глупости. Эти лозунги не позволяют реалистично оценить истинное положение третьего мира. Сейчас существует 25-30 территорий и тысячи непризнанных народов, которые могут и дальше дробить мир до бесконечности. Демократия не приживается в бедных, закостенелых обществах, и ее миссионерское навязывание по большей части разрушительно. Например, ускоренная демократизация Китая, Саудовской Аравии или Ирака может иметь тяжелейшие последствия с точки зрения международной стабильности. До сих пор допускается много ошибок в самом понимании мирового развития. До поры и до времени переоценивался, например, энергетический кризис, но недооценивался кризис демографический. Модной считалась теория долга развитых стран. За колониализм, хотя на самом деле он в большинстве случаев содействовал развитию колониальных стран, Европейское колониальное присутствие в Африке и Азии дало возможность местному населению познакомиться с новыми технологиями, освоить более совершенные методы организации труда, повысить образование, перенять европейские ценности. А если им даром не нужны ваши европейские ценности? Может быть, им своих вполне хватает. Вы об этом не думали? В недалекой истории XX века полно примеров того, как бывшие колониальные, а ныне развивающиеся страны, отвергают западные идеи и образ жизни, замыкаются в своей отсталости. И что? Почти вся Африка находится в состоянии деградации, отрицательного экономического развития. В большинстве стран Черного континента после деколонизации. Средняя продолжительность жизни стала сокращаться на десятки лет, с 50 до 30 лет. Даже Зимбабве, страна которая раньше была житницей Южной Африки, сейчас является примером сознательно самоуничтожающейся цивилизации ради сохранения власти правящего клана. Теория оказания помощи отсталым странам была ошибочной. Эта помощь, как правило, развращала население и власти, не помогала модернизации экономик, порождала иждивенчество и коррупцию, стойкое нежелание наводить порядок у себя дома. Мы испытали этот синдром на собственном примере, когда в конце 80-х, начале 90-х годов, просили помощи у Запада и проедали ее, ничего не делая для развития страны, и синдром этот живуч. А, кстати, неплохо одно время жили. Я бы и сейчас не прочь что-нибудь получить на халяву. Только не помогают больше гады. Запад нам на самом деле помогает, но другим способом, поддержанием высоких цен на нефть. Помогает в кавычках, фактически уничтожая у нас желание саморазвиваться, потому что история не знает ни одного примера успешной структурной перестройки сырьевых экономик в условиях высоких мировых цен на ресурсы. Понятно, что в этих условиях России остается лишь критиковать идею однополярного устройства мира во главе с США, потому что сделать ничего не можем. Все преувеличивают американскую мощь. Еще 3-4 года назад все говорили, что американцы находятся на беспрецедентном пике могущества. Ныне США, вляпавшись в Ирак, в значительной степени подорвали свою военную и политическую потенцию, а заодно и свою привлекательность. Мир сейчас движется не к однополярности, а к бесполярности, то есть в сторону дальнейшей хаотизации. Термины несостоятельные и несостоявшиеся меня заинтересовали. Идея глобального мирового порядка уже овладевает умами. Эта идея в течение нескольких лет подвергается астракизму, потому что не была достаточно проработана. Наверное, впервые серьезно она была применена В 1999 году в Югославии, хотя до этого ее надо было применить в десятках других случаев, при ужасающем проявлении геноцида в Африке. Но тогда Запад был упоен празднованием победы в Холодной войне. Теперь, когда угроза дестабилизации мира подкатила реально, Необходимость реализации теории несостоятельных государств стала очевидной. Нужно думать об изменении всей философии международных отношений. Скажем, что такое суверенитет? Насколько суверенными являются государства, которые не могут обеспечить нормальную жизнь и развитие на собственной территории? Эти вопросы требуют ответов и их поиск каждый раз будет чрезвычайно сложным. Вообще, отсталость мышления политических кругов в крупных странах является одним из самых больших вызовов для современного человечества.